Все в том же полуразрушенном камине горел огонь «Мы избраны для того, чтобы изменить этот мир!» Саша очень повзрослел за эту неделю «Сергей, мы готовы поделиться с тобой нашей тайной!» «Да, ты новичок, и мы мало что о тебе знаем, но если наш враг твой враг, то ты наш друг!» Нас уже семеро Ты можешь стать восьмым и последним Мы откроем тебе тайну другого мира Ты получишь силу, способную перевернуть всю твою жизнь Больше никто не сможет тебя обидеть Потому что ты примешь силу дракона И мы станем одним целым Сердце Сергея... Готово было выскочить от страха Мало того, что заманили в лес Вырядились в ужасные балахоны Покрывающие лица Еще и несут маразм От которого столбенеют все мышцы Он прекрасно знал всех семерых Присутствовавших здесь Главным был Саша После падения с корни за школы У него явно поехала крыша Олег будто не изменился, но Он подчинен Саше, словно верный пес. Ирина — сущая ведьма. Никогда он не видел ее такой, как на этой неделе. Она словно собрала все зло, скопившееся за ее недолгую жизнь, и готова выплеснуть на каждого, кто не на ее стороне. Тимофей из старосты Тихони стал горделивым глупцом, совершавшим необдуманные поступки. Света подстригла длинные волосы и чуть не придушила Тимура, когда тот попытался что-то сказать в ее сторону. «Коля и Стас...» Он видел, как они кулаками за пять минут растрепали кожаную грушу, говорят, висевшую лет 10 со дня открытия школы. Они все сошли с ума. Он старался пропускать мимо ушей весь этот бред, Который нес Саша Единственное, что пугало его Была даже не маска с рогами на голове А остро заточенный золотой нож Сергей то и дело косился на двери В голове он уже раз сто совершил побег Но в реальности не мог и пальцем пошевелить Протяни свою руку И мы станем одним целым Сергей настолько увлекся своими мыслями, что прослушал призыв. Но ну же!» — еще тверже сказал Саня. «А что?» Сергей вернулся из иллюзорного мира планов побега. «Протяни руку!» Саша был неумолим. «Знаете, ребята, если вам нравится, играйте, но я не хочу. Простите, я не буду вступать в ваш, как он, э, орден!» Он хотел было улыбнуться. «Ты много видел. У тебя нет другого выбора. Все, ребята, подурачились и хватит. Мне игры в казаков-разбойников больше нравятся. Не бойтесь, я про ваш штаб никому не расскажу. Ну, будьте спокойны. Всем пока!» Он выпалил последние слова и кинулся к дверям. «Глупец!» Закричал Саня и начал что-то бормотать на латыни или на каком-то другом древнем схожем языке, а кругом друзья взялись за руки. Сильный порыв ветра ворвался в сторожку и в миг потушил пламя. На ребят обрушилась темнота. Слышен был только свист усиливающегося ветра и голос Саши продолжавшего взывать на непонятном языке. Сергей бежал, что было силы. Свет луны освещал путь. Сергей обязательно бы заметил, если бы его преследовали. Пробежав минут 10, он понял, что погони нет. Но куда идти, он понятия не имеет. Однако с рассветом обязательно что-нибудь придумает. Присев под деревом отдышаться, Он все равно старался вести себя тихо. «Вообще с ума сошли. Завтра же пионер вожатый, расскажу. Будут тогда им и галстуки, и лагерь у моря, и казаки с разбойниками. Их уж воспитают как следует». Шум, перерастающий в гул, приближался к нему. От сильного ветра деревья гудели. Казалось, что в его сторону мчится поезд». Ветер объял его целиком. Сергей встал на ноги и принялся обижать. Его преследовали, теперь он это знал, хотя никого не видел. Он бежал, не останавливаясь. Ему казалось, что вот-вот кто-то схватит его за плечо. Преодолев заросли дикой ежевики, он весь и старапанный оказался на большой опушке, хорошо освещаемой луной. На краю поляны лежала стопка бревен. Сергей кинулся к ним и выбрал такое, что как раз было ему по силам для защиты. Он вышел в самый центр, ожидая нападения. «Ну же, трусливые зайцы!» — кричал он. Крик придавал ему смелости. «Что, испугались? А ну, кто первый? Смотрите, уволю любого!» Над головой проносились какие-то тени. Поднял голову. «Ничего, кроме луны». Может, это совы, испуганные ночным гостем? А может, осенняя листва, тронутая резким ветром? Но кто-то будто заграждал луну, и по земле то и дело плясали огромные тени. Или это были редкие облака? Но даже если это совы, то это были самые гигантские совы в мире. «Я вас не боюсь!» – закричал он в никуда. «А зачем бревно тогда взял?» Послышался за спиной голос Саши. Он словно вырос из-под земли. Мгновение назад его там точно не было. «Только тронь меня, и завтра же тебя вытурят из пионеров!» «Ты меня понял?» Сергей собрал последние силы, чтобы казаться твердым. Но голос дрожал. «Ты уже никому...» «Ничего не расскажешь!» В руке Сани сверкнул золотой меч, которым он с легкостью, как масло, разрубил полено на две части. Сергей понял, это последнее, что он слышит в своей жизни. Словно гигантских размеров птица, нечто на огромной скорости приближалось к ним откуда-то с неба. Все было как в замедленном фильме ужасов, где главную роль играл он сам Чем ближе нож был к груди, тем стремительнее к ним приближалась птица Луна вынырнула из-за облака и осветила существо Молниеносно и грациозно, в шелковом балахоне, расставив руки, летел человек Не было ни тросов, ни веревок, но кто-то словно держал его в воздухе. Он мчался, как ястреб, летящий за добычей. На фоне луны парили, расставив руки, словно крылья, еще пять существ. Сергей не мог поверить, что это его одноклассники. Каким чудом они добились этого, наверное, ему никогда не узнать. Острее меча коснулась груди на уровне сердца, но не успев бонзиться, полоснула его и соскочила к плечу. Между саней и летающим человеком завязалась драка. Не теряя времени, он нащупал обрубок полена и с размаху огрел обоих, так что они разлетелись в разные стороны. «Ты что, совсем очумел?» Это был Олег, его голос нельзя было спутать ни с чьим другим, и обращен он был к вожаку. Каким-то образом меч теперь был в его руках, хотя сам он был на коленях. «В сторону! А то и тебе достанется!» Саня был другим, совсем не тем, с кем Сергей не так давно прятался в подвале от хулиганов. Рыжий тихоня стал монстром. «Нет, ты не можешь убивать только потому, что тебе так захотелось!» «А ты что, хочешь, чтобы завтра об этом весь город узнал?» «Я к этому не готов! Мы же поклялись отомстить!» «Да, но а при чем тут он?» Олег был еще не в силах встать после удара, но заступался за Сергея как только мог. «Он не один из нас! Значит, он враг!» Саня шипел, как гремучая змея. «Тронешь его, и тебе придется убить всех нас. Я тебя покрывать не стану!» «Олег, ты послушай себя! Ты готов отказаться от силы, способной поработить весь мир? Не хочешь пожертвовать одним слабаком?» Саня не боялся Олега. Ему просто не хотелось терять напарника. «Первого, кто встал с ним в одной упряжке мести!» «Этой силой мы должны пользоваться для защиты, а не для нападения!» «Мы клялись, что едины, и ты не можешь сам принимать решение. Саня рассмеялся, доставая свой ритуальный нож и, повернувшись спиной коллегу, пошел доделывать начатое. «Саша, мне придется использовать против тебя силу для защиты!» Но психа это нисколько не остановило. Он уверенно двигался к цели. Сергей, поняв, что адвокат потерпел поражение, собрал все свои силы для защиты. «Эй! Ты куда направился? А ну прочь!» Закричал он угрожающе и пару раз махнул деревяшкой перед самым лицом Рыжеволосого. Саня улыбнулся и решительно двинулся к жертве. «Кем ты себя возомнил, Черв! Ты кому это угрожаешь?» «На колени!» – заорал он. Словно сама земля зашаталась от крика. Не удержав равновесия, Сергей рухнул. Силы оставили его. Перед глазами завертелась карусель и стали мерещиться жуткие картины. Словно опять заплясали небесные тени, которые приземлялись возле Олега. Словно со всех сторон его то и дело хватали мерзкие лапы, пытаясь оторвать кусок живой плоти, то страшные существа с издевкой смеялись над ним. «Да ты знаешь, кто я? Я Арбахан, Повелитель Легионов, и не позволю плотскому выродку нарушить мои планы!» Он вновь замахнулся ножом, но оглянувшись увидел, что вся его команда стоит с Олегом и готова кинуться в бой против него. Но ради нашей клятвы! Эти слова дались ему с трудом. Я оставлю тебя в живых, а ты никому уже ничего не расскажешь! Крик от ужасной боли оглушил пол леса, переполошив сов, взмывших черными тенями в небо. На фоне Луны промелькнуло семь огромных теней полуптиц-полулюдей, которые, паря в небе, удалялись прочь от освещенной опушки.